Студия «Ардис» представляет. Наталья Романова. «Можно тебя навсегда». Читает Нижегородов Александра. Глава первая. Богдан еще раз сверился с адресом, записанным на мятом клочке бумаги, на первом, что попался под руку. Дом 50-х годов постройки, чистый подъезд с еле слышным запахом прелости. Свежевыкрашенные перила, стеклопакеты на окнах и комнатные цветы на подоконниках, гремящий лифт. На четвертый этаж отправился пешком. В лифт зашла смурная тетка, опасливо покосилась на незнакомца. Богдан предпочел подняться ногами, невелика нагрузка. Позвонил в дверь с аккуратными металлическими цифрами, вслушиваясь в переливы звонка. «Кто?» — раздался из-за двери женский сонный глухой голос. «Богдан!» — мы разговаривали час назад. Послышалось громыхание замка. На пороге появилась девушка, на вид моложе, чем Богдан предположил по голосу. «Здравствуйте!» — девушка действительно выглядела сонной. Мятая футболка и трикотажные штаны, не менее мятые. Рыжие вьющиеся волосы, торчащие в разные стороны, были прихвачены заколкой крабиком, от чего вид получился еще более лохматый. Открывшая дверь пропустила Богдана, отойдя в сторону, бросая настороженный, оценивающий взгляд. «Вот», — девушка прошла вглубь просторной прихожей. «Мы вешалки с Леной не делили, но, как скажете, можно эту вам, эту мне». Она показала рукой на две стандартные икеевские вешалки с обувницами внизу. Остальное пространство было пустынным. Выключатель, зеркало — вот и все убранство. Большая комната или кухня, как угодно назовите, она проходная и как бы общая. Комната, куда хозяйка квартиры завела Богдана, действительно была большой, на глаз метров 30, а то и все 40. Вдоль одной из стен стояла кухонная мебель, плита, бытовая техника. В центре, разделяя пространство на зоны, расположился диван с мягкими кожаными подушками, подлокотниками и высокой спинкой. Двуспальный трон, а не диван. Журнальный столик, узкие комоды вдоль стены, телевизор на кронштейне. Три широких окна, балконная дверь, межкомнатные двери, одна, в которую они вошли. Ничего лишнего, все функционально, удобно. Там девушка взмахнула рукой в сторону одной из дверей. Моя комната. А там, на этот раз взмахнула в сторону противоположной двери, ваша. Пойдемте покажу санузел. Показ нехитрого хозяйства трехкомнатной квартиры с одной проходной комнатой прошел быстро. Гостиная, она же кухня, две комнаты, хозяйская и предположительно Богдана, если он согласится снимать. Балкон прихожая, небольшая кладовка, ванная комната, уборная. Относительно свежий ремонт. Молочай трехгранный почти до потолка в углу, чисто, незахламленно. Хозяйка квартиры еще в телефонном разговоре представилась как Евгения. Сейчас же после короткого кивка согласия на аренду комнаты уточнила. ее можно называть Женя. Правила проживания простые: за собой убирать, покой друг другу уважать, женщин громко не водить, пятна на общем диване не оставлять. Женя быстро посмотрела на будущего соседа, кажется, немного покраснев. Богдан предпочел не придавать значения реплике и алым кончикам ушей. Хорошо, он с трудом выдавил из себя улыбку. Богдан представился еще раз. «Очень приятно». Женя протянул руку. Богдан уставился на маленькую ладонь, словно та может его укусить. Встряхнув головой, ответил на тёплое, совсем не крепкое рукопожатие. «Располагайтесь, будьте как дома». Женя развела руками, как бы приглашая. Развернулась и отправилась к себе в комнату, видимо, досыпать. Богдан проводил глазами женскую фигуру. Совсем невысокая, Во время разговора приходилось смотреть сверху вниз. С не самыми длинными ногами, круглыми ягодицами и оформленными бедрами. все остальное скрывала бесформенная футболка и широкие домашние брюки с изображением жизнерадостных бананов. На грудь во время беседы он не обратил внимания. Он ни на что не обратил внимания, кроме, пожалуй, прически, извьющихся волос в стиле раскуроченного гнезда. Впрочем, имея же внешность модели, он бы все равно не придал значения. Не сегодня, не сейчас, не на этой земле. Зайдя в свою комнату, Богдан упал на полутораспальную тахту и закрыл глаза, не утруждая себя поисками чистого постельного белья, которое, по словам Жени, должно лежать в шкафу на верхней полке. Ему должно было стать лучше, хотя бы немного легче. Но комок из игл, стоявший в груди последние годы, обострившийся в последние дни, никак не проходил. давило на виски... Подкатывала тошнота. Просмотрев потолок в течение трех с половиной часов, Богдан встал, переоделся, кинул в шкаф небольшую сумку с самыми необходимыми вещами, которые он в спешке собрал, и обошел комнату пару раз, снова осматривая новое место жительства. В небольшой комнате, всего-то метров двенадцать, помимо тахты, шкафа, телевизора, стола и единственного стула к нему, не было ничего, да и не поместилось бы. Кроме этого, имелось одно окно и череда горшков с домашними растениями на широком подоконнике. Он решил выбраться из комнатушки клетушки Высокие потолки, не самая удачная планировка, кактус, занимающий угол, балконная дверь, требующая незначительного ремонта, подтекающий смеситель в ванной комнате. Не самый лучший вариант жилья, положа руку на сердце, паршивый. Но Богдан ни секунды не выбирал, даже не думал. Взял первый попавшийся из предложенных и после одного телефонного разговора, суть которого он с трудом сейчас вспоминал, через один час десять минут был на месте. К ночи застелил тахту, облегченно вздохнув. На верхней полке, как и говорила Женя, лежало постельное белье, новое, еще в упаковке. Если решит остаться, привезет из дома. Спать на чужом, даже чистом, Богдан не хотел. В последнее время чужие постели вызывали в нем отторжение. Он скептически ухмыльнулся сам себе. Давно ли стал частоплюем?